Глава пятая. «Приехали!» Михай остановился неподалеку от строительной площадки. Опустевший, что примечательно. Он не стал глушить мотор. Иван потянулся к двери, но Генка схватил его за плечо. «Куда вперед, батьки, лезешь? Сначала я выхожу!» «А вот это правильно! Техника безопасности должна соблюдаться до последней буквы!» Я постучал по крыше возле турели, и в ответ передо мной высунулась рука бояра с большим пальцем кверху. Мол, все чисто. Кивнул Генке, и тот, вытащив пистолет, открыл дверь и выскочил наружу. Затем вышли Иван, Глеб и Богдан. Я замыкал. Конечно, хотелось идти первому, но техника безопасности написана кровью. Бригадир должен правильно среагировать, если случится чрезвычайная ситуация, а не нырнуть в нее первым. Бояр остался за турелью. С крыши буйвола обзор сейчас был лучше всего, а дальнобойное орудие бело наповал даже самых крупных демонов с пары-тройки выстрелов. Строительная площадка даже развернуться толком не успела. Стояли землеройные машины, блоки будущей скважины лежали на широкой бетонной площадке, на отдельной платформе стоял центр питания с генераторами, а на противоположной стороне разместили бытовки из окон которых на нас глядели любопытные рабочие. Ни один из них, однако, наружу не вылезал. «Что-то мне не нравится все это!» — протянул Генка. «Чуйка тревогу бьет!» «Ставь сенсор!» — сказал я. «Будем сейчас проверять твою чуйку!» Генка снял со спины ярган, о котором говорил Петрович. Это был тяжелый прямоугольный аппарат. Наверное, его только Генка и мог таскать, не особо напрягаясь. Он установил прибор на земле, разложив выдвигающуюся платформу. Нажал на кнопку пуска, и панель засветилась желтыми полосами, издав протяжный тихий звон. Затем появился голографический экран. Генка понажимал что-то в настройках и запустил сканирование. От аппарата во все стороны разошлась невидимая волна магической энергии, отозвавшаяся писком в магометре у меня на поясе. «Все, готово!» — Генка сложил пальцы в жесте «Окей». Область сканирования потихоньку расползается, но поблизости никого нет. Я кивнул и подошел к бытовке, постучав в дверь. «Открывайте!» — рявкнул. Через несколько секунд створка медленно со скрипом отворилась, И в проеме показалась морда в каске. «Че надо?» Буркнул незнакомец. «Кто тут старший?» Морда промолчала, насупилась. Но затем наружу вылез пузатый мужичок, которому она принадлежала. С недовольным выражением лица, постоянно оглядываясь, он буркнул снова. «Че надо? Я старший!» «Как зовут?» степанович Степаныч!» Как-то неохотно представилась морда. — А теперь опиши, что случилось, Степаныч, досконально. Это поможет устранить проблему как можно быстрее. И он заториторил словно скороговоркой. — Работали, работали себе спокойно. Потом слышим бум, и защитное поле отвалилось. Гарью потянуло, поле возросло, что аж на зубах привкус. Но мы и попрятались, пока твари не набежали. — Все, могу идти? — Иди, — махнул я. От зашуганного мужика проку больше не было. Он на радостях быстро нырнул обратно в убежище и хлопок дверью эхом разошелся по округе. Парни ждали моей команды. Я еще раз оглянулся и понял, что не только у Генки чуйка включилась на полную. Как-то уж слишком тихо и безмятежно. Ветер мирно шелестит листвой, в воздухе слегка влажный хвойный запах, благодать одним словом. Прямо как в фильме ужасов перед началом бойни. Но пока иных поводов для беспокойства не было. Мы подошли к распредустройству с потухшими генераторами. И открыл открыл дверь своим ключом. Счетчиков тут не было. Но на входе стояли барьеры, чтобы лишний никто не сунулся. Как только створка распахнулась, наружу вырвался красноватый дым. Мы разом закашлялись и также синхронно активировали противогазы, встроенные в шлемы. Перед лицом появилось прозрачное желтоватое поле, фильтрующее воздух. Еще одно чудо магии. На сей раз инструкция предписывала иной подход к очередности группы. Я, как имеющий самый высокий ранг магической защиты, пошел первым, чтобы замерить поле. Внутри наверняка пахло гарью. Багряный туман висел во всем помещении. «Походу, знатно долбануло, а?» — заметил Генка. «Ага, под... вот только из-за чего и где?» — добавил я, глядя на экран дозиметра. «Поле вроде нормальное, работать можно». Парни зашли внутрь и приступили к диагностике. «Надо отметить, снабдили нас очень неплохо» шлемы каски с системой магической фильтрации встроенными рациями приборами ночного и противотуманного видения на поясе куча примочек от всяческих инструментов до вспомогательных приборов вроде фонариков и компактных воздуходугов а сама форма оснащена силовым защитным полем и усиливающими волокнами есть только один минус так как это все работает на магии Приходилось таскать с собой и связку аккумуляторов, от которых эти примочки питались. «Нашел!» — воскликнул Иван. «Этот полетел. Остальные автоматикой вырубила. Он стоял возле одного из трех генераторов. Тут же к нему присоединились Глеб и Богдан. «Причину установите?» — спросил я. «А то!» «Ну, тогда приступайте!» — я повернулся к Генке. Иди к сенсору, следи за полем. Но там звуковой сигнал должен сработать. Иди, настоял я. Зарешь быстрее, если что-то заподозришь. Любую хрень. Лады? Даже если типа показалось. Ну, лады. Вздохнул Генка и пошел к аппарату. Я прошелся по строительной площадке, осматривая место будущей скважины. Сам исток был закрыт пробкой, круглой, примерно в 3 метра диаметром, механической затычкой. Ее ставили, чтобы избежать утечек вместе первого пробного бурения. Неподалеку стояли другие заглушки, но они остались замурованными. Пробными, можно сказать. Главную скважину будут строить именно здесь. Лес вокруг вырубили квадратом с полкилометра шириной. И с одной стороны тянулась дорога, по которой мы и прибыли, но вокруг все еще темнел дремучий лес, до которого не доходили даже руки лесорубов Тунгуса. Порыв ветра согнал с места ворон, и те с недовольным карканием взлетели вверх. — Ну что, нашли в чем проблема? — спросил я по рации. — Ага, Игорь Сергеевич, реле Поле навернулось, но странно, оно новая фирма надежная, я с такой работал, не должно бы! — прозвучал в динамике голос Ивана. «Выходные кабели тоже погорели», — добавил Богдан. «Похоже, резкий скачок поля», — сделал вывод Глеб. «Может, брак?» «Я сейчас подойду», — сказал я и направился к распредустройству. Сперва проверил, какие линии выгорели. Судя по схеме, они не должны были потреблять больше положенного. Резкие скачки поля и вовсе трудно объяснимы. Еще один кабель шел на диспетчерскую, расположенную в одной из бытовок. Другие питали освещение, систему сигнализации и пожаротушения. Нагрузки важные, и потому их переключила на аварийные аккумуляторы. Получается, ничего аварию вызвать не могло. Хм... Вздохнул я, нахмурившись. А затем меня осенило. Ну-ка, хлопцы, отойдите. Я подошел к генератору, открыл контейнер питания и достал один из блоков. Проверять догадку прямо здесь было опасно. Поэтому я вынес его на улицу, активировал в мультитуле нож и вскрыл упаковку, за которой скрывалась измельченная в порошок руда с добавлением некоторых химических элементов для лучшего выделения энергии. Твою же дивизию, так и думал. Что там? — спросил Генка, оторвавшись от экрана. Поленка. «Какая еще паленка?» — спросил Глеб. Они с Иваном и Богданом стояли возле двери и с интересом наблюдали за мной. Отработанные блоки питания наполняют всякой химией и отходами очистки руды. Магия от такой жуткой смеси получается нестабильной. Поле скачет, как угорелое а выход едва пятую часть покрывает от нормальных блоков. — И откуда там эта хреновина? — хмыкнул Богдан. — Неужто это на заводе барыжат? — предположил Иван. не -е -е -е. Я закрыл упаковку и положил ее на контейнер неподалеку. — На заводе такое не пропустят. Это паленка. Тут уж как повезет. Может, и нормально поработает, пока не закончится. — Или долбанет. — Да, или долбанет. Куда деваются нормальные блоки питания, никому объяснять не пришлось. А вот у меня возникли вопросы той толстой морде, что назвалось старшим по строительству. О, глядите! Зеркал на меня из окна и тут же спрятался, стоило мне посмотреть в его сторону. Ну, точняк, он левак гонит. — А нам что делать? — спросил Глеб. Перекиньте нагрузку на два оставшихся генератора, мощностей хватит. Только, пожалуйста, проверьте блоки питания. Если хотя бы в одном такая же бодяга, нужно менять полностью всю связку. Запасы должны быть на складе. Но ну, если, конечно, их все уже не толкнули на сторону. А вот насчет этого сейчас я и поинтересуюсь». Я направился к бытовкам. Внутри, судя по мелькающим теням, началась какая-то суета. Что ж, мои предположения подтверждались. — Эй, Степаныч, иди к сюда, мил человек! Не захотел. Вместо того, чтобы выйти, он заперся в бытовке и задвинул жалюзи, когда я постучал по окну. Но вот потом этот придурок... Допустил крайне глупую ошибку. Этот гад включил силовое поле. Меня чуть не шандарахнуло магией. Тряхнуло так, что я отскочил на пару метров, и сердце забилось быстрее. — Глеб! — рявкнул я. «Чего — Чего? — высунулся тот из проема. — Выруби защиту бытовок! Быстро! — Ну, гад, ты у меня еще попляшешь. Через несколько секунд легкое мерцание ознаменовало падение защитного барьера. Изнутри послышалось ругань, шебуршание и какие-то звуки. А затем дверь распахнулась, и оттуда выпнули Степановича. Дверь обратно захлопнулась. Бедолага упал мне прямо под ноги и глянул снизу вверх испуганным взглядом. Да тут даже допрос устраивать не требовалось. Сам все выложил, причем без слов. — Я... Я... Я... Нет... Ты, ты не подумай! Это была не моя вообще идея! — начал он бормотать несвязную хрень, которую у меня не было ни времени, ни желания выслушивать. — Заткнись! Поедешь с нами. Будешь все объяснять начальству. Я с тобой возиться не... «Игорь — Игорь! — воскликнул Генка. «Тревога — Тревога! И следом раздались выстрелы, рев и визг демонов. Степаныч заскулил от страха и рванул на четвереньках обратно в бытовку, а я выхватил пистолет и скомандовал всем собраться за укрытиями. Ими служили контейнеры, ящики, расставленные на платформе неподалеку от распредустройства. Нельзя подпускать демонов к нему. Михай подогнал машину поближе, высунулся из окна и заорал. «Давайте внутрь! Гоним отсюда нахер!» — Нет! — гаркнул я. — Придется отбиваться! — Ой, да чтоб вас! — он хлопнул подвергся и нырнул обратно, закрывая окно. Ну вот и причина, почему водители не горят желанием записываться в бригаду оперативников. Тут по педалям не вдаришь, когда запахнет жареным. Задачу надо выполнять. Но от Михая я ждал большей выдержки. Демонов на этот раз было еще больше, чем в карьере. Полсотни, если я не ошибаюсь. Бояр грохотал орудием, мы полили из пистолетов и старались прикончить как можно больше чудищ, пока они не добрались до нас. «Откуда их столько?» — воскликнул Богдан. «Резонный вопрос, но меня интересовало немного иное. Гена, почему ты так поздно сообщил?» Сенсор проверял все на километр вокруг, а эти гады появились почти перед носом. — Так сигнал так сработал! — прорычал он в ответ. — Я сам охренел, Сергеич! — Ладно, черт с ним, разберемся потом, кто прав, кто виноват, а для начала перебьем тварей. Бояр оказался отличным стрелком. Косил демонов, словно в теле. От грохота даже начала закладывать уши, а гарь оседала на зубах. Демоны разлетались на темно-бордовые осколки один за другим. Я сменил уже третий магазин. Использованные заряжались в патронташе, но им понадобится время, которого у нас совсем нет. «Приготовиться!» — скомандовал я. «Ну вот теперь посмотрим, могут ли парни только друг другу рожей начищать. Щиты!» Мы разом активировали защиту. Со звоном выросли магические клинки для ближнего боя. А в следующие секунды мы схлестнулись в рукопашной схватке. Меня чудом не отбросило, когда рогатая тварь тараном ударилась о магический щит, который затрещал, но выдержал. А следующим движением я раскроил череп чудища и тут же кинулся к следующему. Один из демонов рванул прямо ко входу в подстанцию, обойдя заслон в виде Глеба и Богдана, которые были заняты другими противниками. Бояр сдерживал группу тварей, не подпуская их всех скопом. А Генка был слишком далеко, чтобы среагировать вовремя. Поэтому я бросился на перехват, прыгнул сзади, ухватившись за рога, и потянул голову демона на себя, не дав ему попасть на территорию подстанции. «А теперь сдохни!» Рискуя свалиться, я освободил одну руку и вонзил клинок в череп демона. «Тварь еще какое-то время брыкалась!» но все же свалилась на землю и растворилась, превратившись в сгусток магии. Еще какое-то время гремели выстрелы, клинки разели чудищ, рычание, мат, ругань разлетались во все стороны. Но скоро мы почти одержали верх. И вот тогда же услышали вопли со стороны бытовок. Три демона умудрились прорваться сквозь наши баррикады, но почему-то их заинтересовали жилые контейнеры, а не подстанция с генераторами, и даже не склад, где хранились энергетические блоки в том числе. «Бояр — Бояр! — крикнул я. — Бей прицель на Своих не задень! Ну а сам рванул на выручку, проклиная себя за то, что приказал отключить защитные барьеры. — Зараза, хоть бы никто не погиб! Демоны пробили в стене брешь и лезвились уже внутри. Выстрел бояра развеял ближайшего из них. Я выпустил последний магазин во второго, но третий скрылся слишком глубоко, чтобы бить издалека. Я нырнул в бытовку, чуть не насадившись прямо на рога, но вовремя активировал дополнительный щит и выбросил удар, отправивший его в преисподнюю или куда там бы ни было на самом деле. Затем я немного перевел дух и осмотрелся. Рабочих раскидало по углам. Они валялись в обломках кровати, тумбочек и прочей утвари, которая теперь годилась разве что на растопку. — Так, все целы? — спросил я, стараясь высматривать раны из ссадины. Двое пришли в себя, их почти не задело. Еще один вывихнул руку другой отделался гематомой на лице но вот последний а, -а, -а помогите стон прозвучал из под обломков шкафа голос оказался знакомым я просто надеялся что ублюдок переигрывает но нет у степана степановича был продырявлен бок он держался за рану дрожащими окровавленными руками искаженное в ужасе лицо сильно побледнело глазки бегали по сторонам, пуская слезы. «Да твою ж мать!» — вздохнул я. «Игорь, там все нормально!» — послышался голос Генки. «Вызывайте скорую! Быстро!» — крикнул ему в ответ. «Да ни хрена тут не в порядке!» Мы сидели с Петровичем вдвоем в кабинете. Молчат. Он курил уже пятую подряд сигарету, не сигару, и постоянно барабанил пальцами по столу, то и дело поглядывая то на меня, то на телефон. Пока тот не зазвонил. «Звягинцев слушает», — прорычал он в трубку. Из динамика бурчал неразборчивый голос. А по хмурому выражению лица Петровича я никак не мог понять, хорошие новости ему передают или нет. Несколько напряженных секунд он слушал, не дрогнув ни одним мускулом. Я же еле сдерживался от того, чтобы воскликнуть. «Ну что там, говори, не томи!» «Понял, спасибо!» Отчеканил Петрович и громко положил трубку. После чего он в один затяг докурил половину сигареты и потушил ее в переполненной пепельнице. «Ну!» — не выдержал я. «Чего ну?» — огрызнулся он. «Да жив этот кретин!» Но вот тебе от этого не сильно легче. Скажи, нахрена ты приказал барьер отключить, а? Оправдываться было бессмысленно. Мой косяк. Действовал на поводу эмоций. Не ожидал, что демоны возникнут так близко. Подверг опасности рабочих. Короче, если дадут выговор, считай, легко отделался. Петрович хотел что-то сказать, сунув в зубы, на этот раз сигару. Коробку из-под которых только что достал. Но тут опять зазвонил телефон. «Звягинцев — Звягинцев! — рыкнул он, но тут же осекся и вернул сигару в коробку, глядя на меня с прищуром, что не могло предвещать ничего хорошего. — Понял. Скоро подойдет. Петрович вздохнул, убрал коробку с сигарами в ящик, потянулся к пачке с сигаретами и обнаружил, что та опустела. «Вот зараза!» — пробурчал он, сжимая пачку в кулаке. И снова глянул на меня. «Ну, иди, горек, тебя Звонарев вызывает». «Кто?» — нахмурился я. «Дмитрий Станиславович, директор генподрядчика. Теперь ты понял, кто это?» «Да понял я, понял. Хорошо понял. Корпорат, с которым мы сцепились в вагоне-ресторане». Прямо сейчас ждет меня по поводу моего же крупного косяка. Отличное, мать его, начало на новом месте. Просто зашибись, какое прекрасное!»